В этом и заключается подлинное отличие моего существования в качестве джина от опыта, приобретенного человеком. Будучи жрецом, я и в прошлом неоднократно выходила на эфирный уровень, однако при этом сохраняла связь с физическим телом, которое служило своего рода якорем. А вот у джинов ничего подобного нет. Их, то есть наши тела, представляют собой сгустки потенциальной энергии, И потому для возвращения в реальный мир требуется изменение состояния. Чтобы понять, как это делается, мне потребовалось пара минут. Просто вдруг пришло понимание. Похоже, став джином, я получила в придачу набор стандартных пользовательских приложений. Чтобы полноценно их применять, мне не хватало чего-то вроде мускульной памяти, инстинктивного контроля, как у младенца, который учится ходить. Я преобразовывала себя изнутри. Выстраивала тело, клетку за клеткой, кости, вплоть до тончайшей структуры костного мозга, сложное переплетение нервов и мышц, кровеносные сосуды, органы, ткани. И, наконец, я покрыла все это кожей и потянулась. Ох, совсем неплохо. Но, открыв глаза, я первым делом наткнулась на расстроенный взгляд Дэвида. — Что? — Ты... «Ммм, не представляешь себе, как это выглядит!» Промолвил он. «Ну да, наверное, со стороны что-то может показаться странным. Я ухватила прядь собственных волос, присмотрелась, и мне стало не по себе. Да, это необъяснимо. Волосы у меня всегда были прямыми, темными, длинными и прямыми. А теперь же, по неведомой причине, меня одарили кудряшками». «А что, мне нравится?» Одобрил Дэвид, накрутил локон на указательный палец и погладил его подушечкой большого. «Можешь считать, что ты без записи побывала в салоне красоты и тебе сделали завивку. Но знаешь, давай отложим доведение твоего облика до совершенства на потом. Мне нужно выяснить побольше насчет того, что там творится. Ты о тех искрящихся кружочках?» да. Они вправду выглядели угрожающе. Дэвид нахмурился. Дело в том, что они вообще не должны существовать. Одного этого более чем достаточно, чтобы считать их опасными. Ну, мистер Шерлок Холмс, и какой у нас план? Отлавливаем их, помещаем в колбочки и ставим опыты? Дэвид отступил от меня на шаг, повернулся и принялся нервно кружить по комнате. От его былой невозмутимости не осталось и следа. Это было видно не только по беспокойной походке. Сначала он облачился в голубые джинсы и поношенную серую футболку с почти совсем застиранным университетским логотипом. Но в процессе перемещения туда-сюда футболка сменилась наполовину расстегнутой белосиней ковбойкой. Обуви не было вовсе. Он еще не был готов уйти. «Мне нужно кое с кем поговорить», — сказал Дэвид. «Могу я надеяться, что ты дождёшься моего возвращения? А если мне отправиться с тобой?» Секунду он молча буравил меня взглядом, потом отвёл глаза. «Нет, это была бы не самая удачная идея. С кем ты решил повидаться?» «Это тебе знать без надобности». «Вот как?» «Меня тут собрались держать за дурочку?» «Прошу прощения, мне что...» Как Джину присвоено имя Шампиньонка? В том смысле, что знай, торчи себе в темноте на навозном компосте. Ты прекрасно знаешь, Дэвид, это не по мне. Я ожидала какого-нибудь ответного выпада, но вместо этого он улыбнулся и даже прервал свое хождение. У нас с тобой первая ссора? Нет, первая произошла в том отеле в Оклахоме, когда ты пытался убедить меня призвать тебя в качестве раба. Да уж, история была еще та. А секс, последовавший в качестве извинения, еще лучше. Ага, правда. Дэвид сцепил руки за спиной, подошел к окну и выглянул наружу. Что-то тут не так. Не знаю, что именно, не знаю, в чем причина. Не знаю, даже опасно ли это, но... Чувствую, дело неладно. И больше, Джо... Я по этому поводу ничегошеньки не понимаю. В общем, мне нужно поспрашивать, не заметил ли еще кто-нибудь чего-либо. Это может оказаться чрезвычайно важным. А если это следы большой новогодней вечеринки на эфирном уровне? Он пожал плечами и скрестил руки на груди. Взгляд его был по-прежнему устремлен куда-то в пространство. Больно уж эти штуковины устойчивы для следов веселья. Дэвид был по-настоящему встревожен. Я села на кровати и завернулась в простыню. Получилось что-то вроде мягкой тоги, об изяществе пришлось забыть, зато я была прикрыта. Тогда чего ждать? Раз это так важно, идем. Он повернулся, посмотрел на меня, и я уловила в его взгляде признательность. И тут внезапно зазвонил телефон. Мы остолбенели. Его медные глаза потемнели. Ошиблись номером, предположила я. Чем гадать? Давай выясним. Дэвид подошел к аппарату и, поглядывая на меня, взял маленькую элегантную трубку. Алло? Нет, ошибки тут не было. Я поняла это по натянутому выражению его лица. Не телефонный разговор, заявил Дэвид. Нам надо обсудить это лично. «Где ты предпочитаешь встретиться?» Последовала пауза. «Ладно». «Снова пауза». «Я знаю, где это». «Да». Он повесил трубку, и в тот же миг на нем появилось его излюбленное длинное и обманчиво элегантное драповое пальто оливкового цвета. Когда Дэвид повернулся и снова глянул на меня, на его лице были те круглые маскирующие очки, которые хорошо запомнились мне с нашей первой встречи. Они зрительно смягчали угловатые черты его лица, а глаза за их линзами вместо характерного для джиннов медного отлива приобрели теплый карий цвет. «Нам пора идти». Я вроде сама напрашивалась, но то, как он это произнес, мне не понравилось. Насторожило и другое. Его плечи неожиданно напряглись. «Неприятности?» Он слабо улыбнулся. «А что? Неприятности так и следуют за тобой по пятам». «Кто звонил?» «Об этом потом». «Слушай, напомни, что я тебе говорила о шампиньонах? Кто звонил?» В ответ он ударил меня долгим, грустным взглядом. «Вообще-то ему следовало бы знать, что таскать меня за собой на манер чемодана не получится». «Льюис». «Льюис?» Он хочет с тобой встретиться. А, ну да. Он намекал на это еще там, на поминках. Я указала рукой куда-то в направлении отеля Дрейк. У него что-то на уме. Дэвида мое признание, похоже, не обрадовало. Джоан, ты должна забыть о своей прежней человеческой жизни. Знаю, знаю. Но ведь это Льюис, понимаешь? Он понимал хотя восторга по этому поводу не испытывал. Я позволила простыне упасть и принялась, хмурясь, осматривать себя. Кожа, да, явно выглядела неплохо. Значит, определенные навыки у меня уже появились. Не хватало лишь опыта, чтобы проделывать все быстро. Но сейчас главное – одежда. И она напрочь отсутствовала. Хм. Я указала на свою грудь. «Не уверена, что мне стоит появляться на публике в таком виде». Дэвид скрестил руки. Вид у него был упертый. Классный, как всегда, но упертый. «Я что, так и буду все за тебя делать?» «Нет, просто одень меня. Пожалуйста. А если не стану?» «Ага». Он нашел способ удержать меня подальше от неприятностей. Точнее сказать, решил, будто нашел. Я одарила его ласковой, злорадной улыбкой. «Тогда тебе остается надеяться, что я успела усвоить умение быстро отводить глаза, потому что в противном случае меня ждет теплый, дружеский прием в полицейском департаменте Нью-Йорка». С этими словами я вскочила с кровати и направилась прямиком к двери. Дэвид отступил, глянув на свои скрещенные руки, а потом поднял глаза и посмотрел поверх очков – «Потрясающе!» «Конечно, ему ли не знать, как обезоруживающе он при этом выглядит?» «Я не шучу!» – предупредила я, щелкнув внутренним замком. Кондиционированный гостиничный воздух обдувал мою кожу в местах, обычно недоступных для прохладного ветерка. Я поежилась, чувствуя, как покрываюсь зябкими пупырышками. «Сейчас выйду, вот увидишь!» Неплохо бы, конечно, выйти одетой, но уж как получится. Ну да, конечно, я блефовала. Но блеф-то, оцените, был что надо. Я распахнула дверь, надеясь, что за ней не окажется какой-нибудь добродетельный Матроны с комнатной собачкой, и ступила на ворсистый ковер, ожидая, что на мне материализуется одежда. Как бы не так. Видимо, мой блеф был недостаточно хорош». Дэвид поднял ставки. Дверь за спиной захлопнулась, наградив меня дружеским шлепком по голой попе. Я взвизгнула, прикрыла ладонями грудь, потом опустила руку, пытаясь заменить ею фиговый листок. Растерянно переминаясь с ноги на ногу, я отступила и, прижавшись спиной к деревянной панели, заныла. Все, Дэвид, посмеялись и будет. А теперь помоги мне. Учись одеваться сама. Ответил он очень серьезным тоном. «Я научусь. Честное слово, только сейчас оденешь ты. Ладно?» «Ничего не ладно. Или ты признаешь, что не готова, и возвращаешься в номер, или одеваешься. Прямо здесь». В приглушенном голосе Дэвида не было ни капельки сочувствия. Я глубоко вздохнула, прислонилась к двери и попыталась сосредоточиться. «Одежду?» Да к тому же красивую невероятно трудно создать из энергии воздуха. Впрочем, честно говоря, в тот момент мне было наплевать на качество, лишь бы побыстрее. Сошел бы ширпотреб из универмага сети Уолл Март. Крепко зажмурившись, я сконцентрировалась. Секунда проходила за секундой. На меня начала накатывать паника, потому что мое сознание было целиком, полностью «Еще раз». Посоветовал Дэвид, уже не из-за двери. Голос прозвучал передо мной. Подняв глаза на звук, я увидела, что он стоит у противоположной стены. С такой улыбочкой на физиономии, какую иначе, как садисткой, не назовешь. Обалденная, безусловно, но садистской. Дэвид глянул на часы. «Вообще-то здесь все время снуют люди. Даю тебе две. Нет, так и быть. Три минуты». Если повезет, управишься до того, как здесь кто-нибудь появится. Клоун. Пробормотала я и снова принялась концентрироваться. Создала в голове образ, широко открыла глаза и вперед в Дэвида взгляд приступила к материализации гардероба. Ну да, ясное дело, я пыталась утереть ему нос, но плюс ко всему это было круто. Детали одежды? Я добавляла таким же образом, каким до этого выстраивала свое физическое тело изнутри. Сначала трусики, кружевные, бюстгальтер, прозрачный, чулочки до верхней части бедра, потом кожаную юбку до колен, черную, и зеленовато-лимонную блузку, полиэстер, оставляющую пупок открытым. Дэвид созерцал этот стриптиз наоборот, и его невероятно выразительные брови медленно ползли вверх. Я завершила ансамбль туфельками цвета лайма на трехдюймовых каблуках из весенней коллекции «Манола Бланик», которая приглядела пару месяцев назад в журнале «Вог». Мой экзаменатор оглядел меня с ног до головы, прищурился из-за очков и спросил. «Ну как, закончила?» «Да», — с обидой огрызнулась я. «А ты что, вознамерился стать блюстителем вкуса?» Вряд ли меня бы туда приняли, не выдержу испытания. Брови он так и не опустил. Вот уж не думал, что ты можешь быть такой... Стильной? Но это не совсем то слово, которое пришло мне на ум. Я приняла впечатляющую позу и томно возрилась на него из-под сверхъестественно блестящих ресниц. Признай же, это невероятно сексуально. Пожалуй, что-то в этом роде я имел в виду. «Ну да, конечно. Мы ведь направлялись на встречу с Льюисом». Создавая свой образ, я не особо задумывалась о мотивах, которые за этим стояли. А теперь уже было поздно. Я прошла мимо Дэвида с высоко поднятой головой и направилась к лифту. «Идешь?» – спросила на ходу. Он подстроился под мой шаг. «С учетом того, что только я знаю, где он предложил встретиться, тебе лучше надеяться, что да». «Вообще-то подозрительно. С чего это ты так туда рвешься?» «Не то, чтобы они с Льюисом друг друга избегали, но тем не менее...» «Ты, наверное, надеешься, что у него есть какие-нибудь соображения насчет тех искрящихся пятнышек?» Дэвид ответил на это еще одним хмурым взглядом и произнес. «Надеюсь, они и есть искрящиеся пятнышки, а не что-то другое. Меня, знаешь ли, нервирует, когда мир...» перестает следовать своим собственным законам. «Побывал бы в моей шкуре», — фыркнула я. «В последнее время я то и дело сталкиваюсь с чем-то, мягко говоря, странным».